Внутреннее состояние Но нельзя забывать об одном интересном и важном критерии. Этот критерий — наше внутреннее состояние. Именно оно определяет нашу готовность к любому виду восприятия. Без него человек не существует как личность, без него мы никогда не сможем выйти на уровень глубоких чувств и будем иметь недостаточно эмоциональных сил для того, чтобы по достоинству оценить то, что имеем. В восприятии, в нашем внутреннем состоянии выражен весь наш реальный личностный уровень. Его оценкой не стоит пренебрегать. Иначе он будет не только постоянно мешать нам использовать старый опыт, но и не позволит проявиться новым начинанием. Восприятие будет постоянно возвращать нас обратно к своим возможностям, а значит к самому себе, к своему сердцу и к своим эмоциям. Никому из нас не удастся сдать экзамен жизни экстерном. Сердце не примет такую иллюзию разрешения противоречий ухода от страданий. Теория здесь не поможет, нам придется получить свой личный эмоциональный опыт. И хотя это может казаться неприятным, именно этот реально пережитый опыт очень важен, так как только он может наполнить нас новыми эмоциями. Наше внутреннее состояние – та сокровищница эмоций, из которой мы до сегодняшнего дня ничего не ожидали получить. Это состояние станет для нас самым важным поставщиком новых чувств и переживаний. Мы пытались найти сильные чувства где-то вовне, но в результате только набивали все новые и новые шишки. Чтобы приблизиться к гармоничному состоянию и начать получать глубокие эмоции, нам предстоит еще долгое время учиться радоваться внутри себя. Это усилит наши чувства, и наше желание чувствовать позволит получить от желаемых объектов весь спектр эмоций, а не только какой-то поверхностный его слой. Вступив с ними во взаимообмен, будучи уже полноценной личностью, можно испытать огромную радость от такого единения. Сегодня нам как никогда необходимо научиться смотреть на мир изнутри, видеть его сквозь призму своего сердца и чувств. Это великое искусство, открывающее совершенно новые перспективы и в эмоциональной жизни, и в достижении внешней успешности. Такой подход помогает человеку сохранить себя как личность, сохранить свою свободу и дает право постоянно участвовать в равном эмоциональном взаимообмене с окружающими. Равенство позволяет нам ценить себя и все, что нас окружает. Это высшая форма стабильности. Именно бизнес научит нас большую часть эмоций и удовлетворенности испытывать изнутри. Он даст нам возможность постоянно работать над собой, испытывать сильнейшие эмоциональные переживания, как оплату за все наши желания. Мы сможем осознанно стремиться к своим мечтам и самовыражаться. Помимо этого, успех в бизнесе станет показателем нашей собственной состоятельности. новым опытом, пришедшим через поиск и постоянный эксперимент. Успех в делах может стать нашим личным вкладом в общественное развитие, подарит нам особую связь с реальностью, которую мы можем выразить в умении позаботиться о себе и о других. Мы приобретем навык оперировать грубыми энергиями, выстраивать гармоничные отношения с миром, закладывая таким образом фундамент и возможность эмоциональной перспективы. Без бизнеса, без работы, приносящей удовлетворение, без обретения социальной значимости, нам будет очень сложно чувствовать себя полноценными. И этот этап должен предшествовать семейной жизни. Бизнес – это следующее после обучения проявление личности, подготовка к сильным эмоциям, формирование человека как полноценной части творения». Нет сомнений, что сильная семья, сплоченная взаимным эмоциональным обменом, а не чувством долга, сможет еще больше усилить наш бизнес. Этому можно найти много примеров. Тот факт, что муж и жена вместе достигают гораздо большей экономической стабильности, чем по отдельности, бесспорен. Бесспорен тот факт, что деловые основы в человеке все-таки должны закладываться ранее, иначе и бизнесу будет нанесен значительный урон. да и первый опыт семейной жизни с большой вероятностью будет ущербным. Проходя период обучения, занимаясь спортом, используя другие способы преодоления себя и управления своими чувствами, человек должен определиться, какое место в экономической мозаике он будет занимать. Как минимум, он уже должен узнать о своих возможностях и о своей предрасположенности к той или иной деятельности. Важно, что подходя к семейным и другим глубоко эмоциональным отношениям, человек уже должен иметь и продолжать получать некоторые внешние признания. Эта эмоция уже должна быть частью его жизни. Именно она дает человеку возможность уважать своего будущего супруга, друга и так далее».